Глава 38. Берите на себя риск. Двух вариантов быть не может. Уязвимость – это неизбежный побочный эффект амбициозности. достижение целей в карьере и жизни связаны с тем, чтобы брать на себя риск. Когда вы просите у наставника совета, вы делаете себя уязвимым. То же самое происходит, когда вы пробуете что-то новое, когда добиваетесь того, чего действительно хотите, даже когда влюбляетесь. Во всех этих ситуациях вы открываете себя риску. Если вы избегаете риска, вы сужаете свои возможности. Но, пытаясь использовать свой шанс, вы можете превратить этот риск в победу. Риск награда — две стороны одной медали. Так как же развить уверенность в себе, чтобы решиться подбросить монету? Как вы уже слышали, за время своей карьеры я не раз принимала на себя риск. Глядя на экосистему, которая делает возможными эти риски, я вижу несколько важнейших элементов. Во-первых, у меня есть прочная опора как дома, так и на работе. Со Скотти, который всегда был капитаном моей группы поддержки и остальными родными на моей стороне, сталкиваясь с новой ситуацией, я всегда знала, что получу необходимую мне эмоциональную поддержку. Далее, поскольку я построила отношения с наставниками и коллегами, я знала, что мне есть к кому обратиться за помощью. Также я знала, что попрошу содействия, если буду в нем нуждаться. Какая польза от системы поддержки, если ты никогда не рискнешь попросить помощи? Во-вторых... Я развила доверие к своим способностям. Чем больше вы рискуете, тем привычнее делается этот процесс. Когда у вас появляется опыт достижений, вы развиваете уверенность в своих умениях и суждениях. Даже если вы совершаете определенное количество ошибок, вы вырабатываете устойчивость, учитесь извлекать уроки и двигаться вперед. Разумеется, когда я беру на себя риск, я знаю, что могу упасть, но также сознаю, что не упаду слишком низко. Я не просто создала экосистему, поддерживающую риск, но я уже падал раньше, и могу доверять своей способности подняться. В-третьих, я запоставляю страх с фактами. Когда люди спрашивают меня, не нервничаю ли я из-за риска, я говорю, конечно, у меня есть сомнения, но я соотношу страхи с фактами. Прежде чем принять решение, я изучаю всю доступную информацию о представившейся возможности, а потом сопоставляю факты со страхами. Я задаю вопросы. Какова реальная ценность этой возможности? Какими могут быть потенциальные награды? Потом я спрашиваю. Что самое худшее может случиться? Определив самый плохой сценарий, я задаю себе еще один вопрос. Смогу я это пережить? Если ответ «да», то я беру на себя риск. Я знаю людей, которые упускают возможности, находя какие-то благовидные предлоги, но подозреваю, что на самом деле во многих случаях настоящей причиной является страх. Тут я ничем помочь не могу, но хотелось бы задать вопрос, что могло бы случиться, если бы они научились сопоставлять свои страхи с фактами? Наконец, когда мы слышим о том, как рискуют другие люди, нам становится легче думать о наших рисках. Так что ради вдохновения позвольте мне поделиться с вами несколькими историями. В середине 2000-х я услышала имя Кевина Кларка, афроамериканского выпускника Уортона, который тоже работал в IBM. На протяжении нескольких лет мы с Кевином несколько раз разговаривали в рамках наставнических отношений. На этот раз он позвонил мне, потому что попал в беду и нуждался в совете. Обстановка у него на работе стала токсичной, и Кевин подумывал о том, чтобы сменить ее, но проработал на этом месте менее двух лет и беспокоился о том, как на него посмотрят, когда он будет искать новую позицию. «Кевин, из того, что вы мне рассказываете, можно сделать вывод, что проблема не в одном человеке. Дело в самой культуре компании», — сказала я ему. «Это не та среда, где вам хотелось бы работать, и как наемному сотруднику вам выбирать, что с этим делать». Он прочистил горло. «А как бы вы поступили на моем месте? Обычно я советую людям не бросать работу, пока они не найдут новую. Но, Кевин, я думаю, вам надо уходить сейчас, пока не стало еще хуже. Такие вещи имеют свойство выбивать людей из колеи». «Понятно. Так вы не думаете, что я что-то могу изменить на этом месте?» «Я полагаю, вы должны сосредоточиться на том, чтобы изменить то, что вы можете контролировать, а не то, что находится не в вашей власти. Из вашего рассказа я поняла, что ваши начальники уже продемонстрировали». Они не заинтересованы в ваших попытках что-то улучшить. Так что тогда вы можете изменить? Хотя я прекрасно знала, что, увольняясь с работы без подушки безопасности, Кевин берет на себя огромный риск, я посоветовала ему пойти на это. Он сказал мне, что у них с женой есть сбережения. Я знала, что он умен, обладает множеством навыков и хорошей мотивацией. И знала, что, приняв на себя этот риск, сделав себя уязвимым, он сможет достичь большего, чем оставаясь в небезопасной и нездоровой обстановке. Кевин воспользовался моим советом. Ему было страшно и потребовалось некоторое время, чтобы найти работу, но на новом месте он начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Теперь он руководит потребительским маркетингом в Фейсбук. Риск позволил ему вырасти психологически и профессионально и достичь большего на своих условиях. Прежде чем начать работать в Фейсбук в 2017 году, Кевин позвонил мне снова. Для него эта позиция была большим шагом вперед, и он, будучи мужчиной за 40, хотел поговорить об особенностях работы с более молодыми сотрудниками Facebook, относящимися к технической элите. «На первой неделе мне нужно представить несколько ключевых инициатив всей команде», — сказал он. «Я хочу произвести правильное первое впечатление и на команду, и на своих начальников. Как бы вы себя вели?» Я улыбнулась. Это так напомнило мне мою первую презентацию в Японии, войти в комнату, полную людей, относящихся к другой культуре, желая учесть их потребности произвести хорошее впечатление и завязать с ними хорошие отношения. «Вам нужна такая мысль, которая была бы близка им. Вы знаете, для миллениалов главная – это цель. Не говорите с ними о сущности инициатив, объясняйте, зачем они нужны», – объяснила я. «Я бы подошла к этому с позиции служащего. Не думайте о том, как сделать так, чтобы вы выглядели хорошо. Думайте о том, как сделать для всех работу проще. Работайте с людьми, чтобы помогать им». «Делайте это так, чтобы через месяц они спрашивали себя, как раньше вообще без вас обходились». Это Кевин и сделал, и я была рада узнать, что подход сработал. Именно такой совет я получила много лет назад от руководителя по имени Курт Гадстен. Курт стал моим начальником, когда я впервые стала работать секретарем-референтом на полный день. Моим непосредственным начальником был Дэвид Томас, отвечающий в IBM за Северную Америку. Я была всего в одном шаге от руководящей должности, и Курт, который тоже был афроамериканцем, проявил ко мне особый интерес как к женщине из национального меньшинства, претендующей на кресло начальника. Он назначил мне встречу, чтобы рассказать, что желает мне успеха. «Сейчас вы секретарь-референт», — сказал он. «И это означает, что ваша работа — делать так, чтобы ваш начальник хорошо выглядел. Другие секретари стараются сами показать себя с наилучшей стороны». но если вы действительно хотите преуспеть, вы должны заставить вашего босса задаваться вопросом, как он вообще выполнял эту работу без вас». «Я поняла. Я знала, как это сделать. Но Курт посоветовал мне кое-что еще. «Далее», — продолжил он, — «я хочу, чтобы вы подумали о том, как вы можете стать хорошим партнером для всех людей, которые обращаются непосредственно к вашему начальнику. Обдумайте вот что. Существует большая вероятность того, что на следующей должности вы будете работать с одним из них». Они присматриваются ко всем, кто находится на вашем уровне, и когда придет время нанимать сотрудников, будут искать незаменимого человека, ценного командного игрока. На тот момент для меня это было большим откровением, и с тех пор я старалась внедрить образ мыслей слуги в любую работу, которой занималась. Это всегда окупалось. На самом деле, Роберт Стернберг, который дал мне первую руководящую должность, действительно работал на Дэвида Томаса. Теперь этот совет пригодился и Кевину. Незадолго до того, как приступить к написанию этой книги, я обедала с одной руководительницей, которая поделилась со мной своим желанием уйти со своего текущего места работы из-за разницы в оплате с коллегами мужского пола. «А они знают, что вы хотели бы получать больше?» спросила я, думая о своем собственном опыте в IBM много лет назад, когда менеджер уровнем выше и понятия не имел, что я готова переехать, чтобы получить повышение. «Разумеется, знают», — сказала моя собеседница. «Я каждый год вношу это в обзор своей работы». «А что насчет всего остального года?» «Ну нет, этот вопрос как-то не поднимается». «Послушайте, вам нужно попросить тех денег, которых вы стоите», — сказала я ей. «В конце года при оценке результатов деятельности каждый говорит о том, что хочет получать больше. Это стандартное требование, и ваше начальство, скорее всего, не понимает, как оно важно для вас. Вы должны привлечь их внимание. Позвольте задать вам вопрос. Если бы вам платили больше, вы бы остались?» «Да, думаю, что осталось бы», — ответила она. «Тогда не уходите так просто». Попробуйте поговорить с начальством об оплате. Этот совет справедлив для очень многих из нас, тех, чей грусть тяжелее, чем у других. После того, как от нас всю жизнь требуют демонстрировать, с чего мы стоим, и играть по строгим правилам, чтобы добиться успеха, мы начинаем верить. Когда нас в чем-то обходит, это признак того, что наши умения и способности не ценятся. Иногда это так и есть, и тогда вам нужно поискать новые возможности где-то еще. Но иногда вы не получаете того, что хотите, потому что просто не обратились к нужному человеку. Как вы узнаете, если даже не спрашивали? Делиться своими мечтами и целями непросто. Это может сделать вас уязвимыми для комментариев и критики. Но иногда следует отважно пойти за ними. По крайней мере, тогда вы будете знать, какие возможности для вас открыты, и планировать, исходя из этого. Если говорить о смелости, несколько лет назад моя крестница, Кристал, поделилась со мной своими карьерными планами. Она хотела открыть свой собственный детский сад. Она уже работала учительницей и получила степень MBA. Тогда я посоветовала ей найти работу в детском саду, чтобы понять, как организован этот бизнес. Она разослала свои резюме, но спустя несколько месяцев на работу Кристал так и не взяли. «В чем проблема?» — спросила я. «Ну, я думала. Раз я уже работала учительницей, мне не нужна подобная работа, и я подала резюме на позицию помощника директора. Но мне так никто и не перезвонил. Как ты думаешь, не надо ли мне вернуться к месту учителя или воспитателя? Это поможет мне получить работу? Я так не думаю». «Мне кажется, ты готова, по крайней мере, к должности помощника директора», сказала я. «Тогда, а что, если я буду претендовать на место директора?» Когда Кристалл вскоре получила это место, я была так горда. Выяснилось, что при наличии учительского опыта и степени MBA люди считают соискателя слишком квалифицированным для работы помощника директора. В этом значительная разница, которую я заметила между женщинами и мужчинами. Большинство женщин не претендуют на работу, пока не уверятся, что у них есть все нужные знания, качества и опыт. Мужчины же просто возьмут и попробуют. Так что, когда я увидела, как моя крестница, вместо того, чтобы решить, что ей не хватает квалификации, и отступить на уровень ниже, прощупала почву на более высоком уровне, я одновременно подтвердила свои мысли и была вдохновлена. Это может показаться рискованным, но совершенно приемлемо продемонстрировать свои основные умения и опыт, а остальному научиться на работе. Сара Матсон-Миллер была подругой моей старой знакомой, которая познакомила нас только потому, что полагала, я могу дать Саре какой-то совет. Однажды мы встретились за чашечкой кофе, и с тех пор уже много лет иногда общаемся по конкретным вопросам. Сара занималась развитием своей первоклассной компании, занимающейся креативным производством, и попросила меня помочь ей получить известность за пределами Далласа. Она хотела стать более известной, приобрести связи в других регионах и по всей стране, и попасть в совет директоров пары корпораций. «Так как я могу добиться всего этого, если никогда не занималась раньше ничем подобным?» спросила она. «Как вы приобрели репутацию в сфере, где вас никто не знал?» «Это сложный вопрос», — ответила я. «Вам нужно повысить свой престиж так, чтобы люди видели, что вы находитесь не на своем текущем уровне, а на том, где хотите быть». Я посоветовала Саре думать с точки зрения амбиций, «играй роль, пока роль не станет тобой». и принимать на себя рассчитанные риски. Во-первых, она переделала свой профиль на LinkedIn так, чтобы сделать акцент на работе вне Далласа. Потом начала делать публикации и получать отзывы в региональной прессе. Наконец, я посоветовала ей продолжать укрупнять свой бизнес так, чтобы она могла продемонстрировать результаты своей работы компаниям, ищущим членов Совета директоров. В итоге сейчас она стала членом Совета директоров Cotton Bowl Classic и работает над тем, чтобы получить еще одно кресло. И почему бы нет? Гораздо чаще риск, храбрость, чтобы сказать, с чего ты хочешь, уязвимость, появляющаяся, когда просишь о том, что тебе нужно, чтобы это получить, и дерзость, чтобы воспользоваться шансом, если он тебе выпадает, приносит успех. Что самое худшее может случиться, если вы попытаетесь? Сможете вы жить с этим? Позвольте добавить здесь еще один вопрос. А сможете вы жить, если не рискнете? Я слишком часто видела такие ситуации, когда люди оставались, в невыносимых условиях, потому что боялись уйти. Женщины и представители меньшинств особенно часто могут сталкиваться с пристрастным отношением и дискриминацией на работе. Но мы не должны мириться с этим. Мы можем рискнуть и двинуться вперед. Недавно мой зять рассказал об одной знакомой, работающей в правительственной организации. Она знала, что ей платили на 50% меньше, чем коллегам мужского пола, выполняющим такую же работу. Когда она обратилась к начальнику, он сказал ей, Но вы же женщина, и дети у вас выросли, так что я считаю, что плачу вам вполне справедливо. Эта история разозлила меня, но нисколько не удивила. Что меня удивляет, так это реакция женщины. Она не уволилась, она осталась на этой работе, и она не одинока. В марте 2019 года в Financial Times писали, что в швейцарской кредитной компании UBS наказывают женщин, которые берут декретный отпуск. Более десятка женщин в швейцарском отделении по управлению частным капиталом жаловались на отношения, с которым столкнулись, взяв отпуск, чтобы побыть со своими детьми. Во многих случаях их бонусные выплаты были сокращены более чем на 30%. Опять же, такие новости вовсе не удивительны, но поражает другая их часть. Эти женщины остались на работе. Зачем? Если ваша цель — объединить силы с коллегами и попробовать добиться изменений, возможно, тогда стоит остаться. Но если страх удерживает вас на несправедливом или нездоровом рабочем месте, я призываю вас подумать, что в вашем случае станет положительным изменением. Помните, риск и награда – две стороны одной монеты. Это не голословное утверждение. Я знаю, как чувствует себя человек, осознавший, что дискриминация и предубеждения мешают его прогрессу, блокируют возможности и сводят на нет весь заработанный потенциал. К тому моменту, когда я осознала сложную ситуацию в IBM, я провела в компании всю свою трудовую жизнь, начиная с окончания школы. Я упорно трудилась, с головой бросалась в работу, стремилась хорошо служить на благо компании и зарабатывала свой путь наверх. Когда мое движение вперед остановилось, я задала себе пугающий вопрос. Неужели я действительно собираюсь уволиться? Я понимала, как работает IBM, как люди получают повышение, как им достаются их должности. Здесь я заработала себе профессиональную репутацию. Все мои связи были в этой компании. В ней работали и многие мои друзья. Оторваться от корабля матки было непросто. Но цена вопроса была абсолютно ясна. Своих профессиональных целей мне в IBM не достигнуть. Я чувствовала себя как неоперившийся птенец, которого мать выбрасывает из гнезда. Я знала, что должна буду уйти, и приготовилась к прыжку. Когда я приняла мысль о том, что покидаю IBM, появился вопрос, куда мне идти. Мне нужно было найти правильную работу, которая вела бы меня к моим карьерным целям. И мне необходимо было обеспечивать семью в этот переходный период, потому что я была в ней единственным добытчиком. Разумеется, я ощущала этот вес. но также чувствовала и возбуждение от открывающихся возможностей. И мне хотелось бы, чтобы вы запомнили следующее. Вы квалифицированы, вы талантливы, вы обладаете всеми нужными умениями и заслуживаете каждого шанса на успех. Если что-то стоит на пути достойной компенсации за ваш труд или отбирает у вас возможности, я рекомендую вам рискнуть и взяться за новое большое дело.